Я жила в резиденции уже две недели. Никаких особых требований мне не выдвигались. Только являться на завтрак, обед, ужин вовремя и съедать все с поданной тарелки. Последнее труда не составляло. Еда была вкусной, сытной и разнообразной, а иногда деш радовал меня даже регистрскими блюдами, знакомыми и любимыми с детства. Подобные моменты во мне что-то переклинивало, в груди начинало болезненно а т я н у т ь И я, и с т о с к о в а в ш и с ь с жадностью набрасывалась на яблочный рулет или муссовый десерт, а затем с детской непосредственностью требовала у старика добавки. Тот, понимающий, посмеивался. Нет, я тоже все понимала. Хитрый о п е к о н умело располагал меня к себе ненавязчивой заботой, неизменной доброжелательностью. Терпеливо ждал, пока я перестану закрываться, окончательно расслаблюсь, почувствую себя как дома. И вот во время очередного такого вкуснейшего чаепития я не удержалась и задала давно мучивший меня вопрос: а где, собственно, хозяин дворца? Дэш усмехнулся: что, оказывается, первый советник Тамика очень занят. Он лично обеспечивает безопасность монарших особ. Ясненько, ну разумеется. Даже не заметила, как сильно стиснула серебряную вилку. Предоставленная самой себе днем, я исследовала территорию, подспудно выискивая способ покинуть все весьма охраняемый дворец. Впрочем, способ никак не находился. Да и бежать я пока никуда не планировала. Я зачем-то нужна командующему. А мне нужны его секреты и секреты легиона. Уверена, информация это и есть мой пропуск на свободу. И либо с т и р о м удастся договориться, сторговаться по-хорошему, либо, к сожалению, оставался последний нежелательный вариант. Лекс. От одной мысли о п р о н ы р е л и в о м дипломате настроение ухудшалось, но с другой стороны, если отбросить эмоции... Неужели я не хочу вернуться домой в регистр? Хочу или не хочу? Я сомневалась. В регистре меня абсолютно точно ждало простое и понятное прошлое. Но годилась ли новая фло, отмеченная пустыней, для будущего там? Нечто во мне протестовало. Чужая, твердил внутренний голос. Но ведь и тут не своя, и вряд ли таково и стану. Фамильная усадьба Берлеков походила на крепость, и хотя периметр не опутывала колючая гудящая проволока, ее с л е х в о й заменяла расположенная в восточной части сада казарма с легионерами. Воины в масках дежурили на каждом углу, на всех воротах, в коридорах, в дальней беседке, в цветнике, даже в лабиринте из кактусов и на антенной мачте, высевшейся за забором. Легионеры всегда и везде ходили парами, и подозреваю, неусыпно за мной бдели, передавая друг другу мое местоположение по радиосвязи. Прогуливаясь по галереям мини-дворца, я обнаружила несколько интересных помещений. Первое — глубокий бассейн под открытым небом, в который влюбилась мгновенно и куда наведывалась теперь каждое утро, а второе — огромный пустынный неф. с треугольными арками, сводами, залитыми светом в любое время дня. Лучшего зала для занятий концентрацией не найти. Я сразу сняла тапочки и прошлась босиком по теплым плитам, ощутила острые песчинки солнечных зайчиков на коже, закрыла глаза, прислушалась к свисту ветра в нервюрах. Идеально. С тех пор я провела здесь многие часы. с удовольствием растягивалась, возвращала себе прежнюю гибкость, и результаты не заставили себя долго ждать. Спустя неделю ноги уже перестали смахивать на обтянутые кожей кости. К концу второй удалось исполнить простенькую стойку на руках. Магия вихрилась, звенела в ауре, промывала ее, уносила усталость, зажатость. После тренировок меня накрывало чистым восторгом. Клетки тела распирала от растущего потенциала, з а т а е н н о й мощи, с п о л з а в ш е й с плеч шлейфами серебристого тумана. Вечерами, когда зажигались огни, я отправлялась бродить по пальмовой аллее. В таких прогулках меня всегда на некотором о т д а л е н и и сопровождал эскорт. Хе-хе, наверняка господа легионеры беспокоились, как бы пленница командующего не заблудилась. Иногда в саду я встречала Дэша. Обычно старик с особой тщательностью и даже любовной нежностью подстригал кусты или копался на клумбе с цветами. Меня тоже приглашал присоединиться, но я отказывалась. А однажды з а с т а л а его за Мальбертом. Подходить не решилась, но набросок женского портрета в рыжих тонах разглядела: длинные, чуть вьющиеся волосы, покатые плечи, декольте, одухотворенное лицо. И очень-очень усталые, грустные глаза, обрамленные сеточкой морщин. Загадочная женщина с холста смотрела пронзительно, как живая. И все же любопытно, кто же Дэш такой? Явно не простой легионер, садовод на пенсии. Воины относились к нему с исключительным уважением, как к генералу, распахивали перед ним двери, склоняли головы. б е с п р е к о с л о в н о исполняли любой приказ. В тот раз я, не желая отвлекать, осторожно обогнула опекуна по тропе между пальмами, дошла до казарм, где тренировались свободные д е ж у р с т в а легионеры, подтягивались на турниках, фехтовали, таскали неподъемные железки. Особо не задерживаясь, но и не торопясь, я п р о д е ф и л и р о в а л а мимо. Не хватало еще, чтобы меня заподозрили во всякого рода непотребном интересе. Но в тайне я все же надеялась подслушать что-нибудь важное. Вдруг повезет и удастся выведать какой-нибудь легионский секрет. К сожалению, пока не везло. А вид упражняющихся воинов вызвал смешанные чувства. Я бы определила их как горечь и зависть. Зато у меня появился еще один повод пообщаться с Тиром. Подозреваю, командующий все же иногда ночевал в резиденции. Только возвращался слишком поздно, а уходил достаточно рано, и нам не удавалось пересечься. Но на исходе третьей недели я проснулась от гулкого рокота приземлившегося за забором воздушного корабля. Попался! Вскочив с постели, нацепила подвернувшийся под руку костюм и выскользнула из комнаты. Караулившие у дверей л и н г о н е р ы разумеется, сразу известили всех дежурных о моей вылазке. Плевать на них! Я переключилась на тонкое зрение и обнаружила знакомую фигуру, окутанную не слишком яркой камуфляжной аурой. Тир пересек а с п л а н а д у вошел в холл и скрылся под лестницей. Я на цыпочках сбежала вниз и последовала за ним. Скорее! В темноте главное не врезаться в стену. Для меня то они все прозрачные. Ого, какие новости! Спальня бравого генерала находилась недалеко от моей, в параллельном коридоре. Так, так. И комнаты между коридорами проходные. Это я только сейчас увидела. А ведь могла и не компрометировать себя подозрительным поведением перед истуканами в гостиной. Просто надо было пройти в смежную комнату. Готова поспорить, она не заперта. Ну да поздно. Я поднялась по второй лестнице. Командующий маячил где-то справа за стенами, а впереди из приоткрытой дверцы падала полоска света. Кабинет? Отлично. Иду туда. В логово опасного хищника. В ловушку. Ой, глупости какие! Отставить волнение. Нисколько не сомневаюсь, чуткий легионер уже в курсе моего присутствия здесь, так что безтактным сюрпризом мой визит не р а с ц е н я т И вообще давно пора поговорить, я считаю. Третью неделю уже от безделья и неопределенности маюсь. Раз притащил меня сюда, изволят искать в своем плотном графике охраны царевны минутку для бедной пленницы. О, великий царский потомок! Рррр, что-то я зла. Поджав губы, вошла в кабинет и ахнула: вот это арсенал. Какого оружия тут только не было. Мечи короткие и длинные из белой и голубой стали с косыми кончиками и раздвоенными, кривые сабли и кинжалы с насадками, шипами. На подносе среди камней горел огонь, и сотни смертоносных лезвий отливали жидким, текучим пламенем. Я завороженно приблизилась к стене, провела пальцем по искусной обмотке боевого топора, облизнула губы. Извините, но удержаться выше моих сил. Вцепилась в эфес изящной катаны, аккуратно сняла красоту с подпорки и крутанула в руке. Шикарная, гибкая, легкая, протяжная. Поднесла лезвие к глазам и замерла. В нем, как в зеркале, отражался внушительный силуэт за спиной, совсем близко, сложенное на груди ручище. в о л е в о й подбородок, и горевший ровно огонек вдруг затрепетал, полыхнул искрами. Предатель! Взор я опустила, невольно ощутив, как приятно дыхание тира гоняет по шее мурашки. Положи ее. Раздался мягко жесткий приказ. Повиновалась без вопросов, опустила прямо на стол. Я тоже не любила, когда брали отцовский меч. Нечего тянуть за гребущие ручки к чужому добру. Затем медленно повернулась, улыбаясь, как проказница. Добрый вечер. Безна. Вроде бы минуту назад я злилась. Доброй ночи, Флориан. Ласкающий опасностью хрипловатый тембр, оценивающий прищур и ироничный вопрос в брошенном с высока взгляде. Ну и зачем пришла? Разве не знаешь, хорошие девочки спят в своих кроватках в такое время? В этом весь он. Ни за какие ковришки я бы не посмела смутиться. Наоборот, улыбнулась еще шире и уселась на край стола. Бесстыдно подтянула под себя одну ножку. Генерал неотрывно наблюдал за мной, но я бы не рискнула вот прямо сейчас смотреть ему в глаза. Боялась потеряться, в г л у б и в ш е й с я там глубокой тьме, поэтому продолжила самозабвенно и с восхищением любоваться его коллекцией клинков. Я вообще-то никуда не тороплюсь, если ты не заметил. Командующий ждал, пока мне надоест испытывать его терпение. Я же пригляделась к одной сабле, к другой, и дело напечально в з д о х н у л а Я бы хотела узнать, можно ли мне получить свой меч обратно. И не надо так насмешливо брови гнуть. Да знаю, просьба дурацкая. Пленница требует вернуть оружие. И тем не менее. Нет, предсказуемо отрезал тир. Я капризно надула щеки, сложила ручки на груди и ножкой еще поболтала. Почему? Между прочим, это семейная реликвия, реликвия моей семьи. Не прокатит. Актерские таланты испарялись рядом с командующим. Он видел меня насквозь. Вон каким проникновенным взглядом о к и н у л Я даже шевельнуться не могу. У девушки, выдержав ответную паузу, продолжил генерал, не может быть никакой семьи, кроме семьи избранного е ю господина. Ах ты! В лицо словно жаром пыхнуло. Сердце забилось часто-часто. Уже хотелось снестись прочь, роняя тапки. Но я продолжала сидеть спокойненько так, ровно, тщательно удерживая миленький образ. Ни шагу без токсичной философии, да? Тир наклонился вперед, оперся ладонями о столешницу, невзначай коснувшись моего бедра. Ой, все, теперь точно не убежать, даже ноги не свести. Блин, стирские традиции здесь н и причем. Уверен, например. Твой отец согласился бы со мной. Да ну! Зачем папеньку приплетаешь? Судя по всему, не будет лишним объяснить тебе, как действует ваша семейная реликвия. Ты же не в курсе. Командующий н а в и с т н а до мной. Слишком близко. Я могла до мельчайших подробностей рассмотреть его шрам, идеальную форму носа, уловить дурманящий пряно-ментоловый аромат. Рорский кровный меч передается по наследству от отца к сыну и защищает род хранителя, то есть семью твоего брата. Ведь ваш отец умер. Клинок принимает тебя, питается твоей силой, но только до тех пор, пока юный лорд Келерой не вступит с кем-то в интимную связь. Как только это случится, Флориан, меч начнет защищать его избранницу. и ее потомство, а тебя и твою энергию воспримет в лучшем случае никак, в худшем враждебно. Поэтому, как ты понимаешь, никакой реликвии твоей семьи не существует. п о д е р ж а в меня н е м и г а ю щ и м взглядом, Тир жестоко добил, как и твоей семьи. Я проглотила это, справилась, сделала вид, что мне плевать на его выводы. И упрямо заявила: «Френк, это моя семья, и мой долг беречь меч». Где он сейчас, Френк? Жив ли? Не тревожься. Считай, что я вместе с тобой взял на себя и все твои обязательства. Так что обещаю надежно хранить рорский клинок лордов Киллероев. Показалось, или повеяло каким-то двойным смыслом. Тому же такой меч тебе не подходит. Он взял катану, на которую я тоскливо покосилась. Она тоже. Но я скажу Дэшу, что ты интересовалась оружием. Пока командующий возвращал на место стальную красавицу, я обиженно кусала губы. Что-то еще, Флориан. Прохладный тон к р а с н о р е ч и в о намекал, что кому-то пора проваливать. Угу, не дождешься, не уйду. Обхватив себя руками покрепче, мрачно уставилась на бритый затылок. Да, верно, что-то еще. Зачем я здесь? И как именно ты планируешь меня использовать? Тир обернулся. Мрак в его глазах сверкнул от блесками огня в подносе. Готова рассказать про жарптичек филиала. Признаться, Тир актыв прям посеял во мне сомнения. Возможно, Тир по-своему прав. Ведь себя взорвала не какая-то сумасшедшая, а фанатичка, умело притворившаяся обычной студенткой. Я не знала ее, но вдруг ее знала та девушка-лекарь. Так, все, стоп. Мои девочки не сделают этого и точка. Хотя, допустим, Зора давно не девочка. Проклятие, проклятие. Я скривилась. Засудишь их за несовершенные поступки по надуманным предлогам, как меня? Нет, я не стану во всем этом участвовать. Командующий обошел стол, сел в кресло и, подперев бритый висок, принялся учтиво меня слушать. От его улыбки в горле будто лед намерзал. Что касается твоего приговора, я не считаю его несправедливым. Да, не считаю. Я бы назвал его слишком мягким. Формально ты получил а свой статус азаари за нападение на т а р ы з о с а но это не значит, что мы не в курсе остальных твоих г р е ш к о в а их было довольно много. И это не учитывая связи с потенциальными террористками и наличие к о к т е й е й при нашей встрече в степи. Что ты конкретно имеешь в виду? Не участвовать не получится, Флориан, отчеканил тир. Любое начатое дело должно быть завершено. Любая ошибка исправлена. А виновные обязаны понести наказание. Впрочем, суровая бесстрастность слетела с него, отма в глазах о т т а я л а Мне нравится твоя принципиальность. Она не свойствена регистрцам в наше время. Поэтому загадка имеет вторую разгадку. Я объявил Митру Ифьен в розыск. Как только она будет арестована, мы все выясним. Девчонке наверняка известно, даже побольше твоего. Митру? Именно. И что ее ждет? Пока только беседа со мной. Мне совсем не хотелось, чтобы они нашли младшую Ифьен. Жалко ее, но с другой стороны. Если Митра все же отправилась вслед за Эдвардой, что гуманнее в таком случае: статус азаари или казнь? Демоны. Нет, Митра не примкнет к террористкам, я уверена, точно уверена. Все, не могу об этом думать и не желаю никого подставлять. За моими и д е й н ы м и метаниями командующий наблюдал равнодушно. Внезапно я позавидовала ему. Вот у кого нет угрозений совести, сожалений. Он как монолитная скала, безжалостная машина, нерушимая, непоколебимая, которая неотвратимо настигнет любого нарушителя законов Валентира с и легиона. Скажи, а лично ты стирал кому-нибудь память? Вопрос вырвался сам собой, не знаю почему. Тир явно не ожидал его услышать. Но ответил, как всегда невозмутимо. Несколько раз. Я едва не застонала. Никогда не пойму, как можно так спокойно об этом говорить. Память не стирают из прихоти, Флориан. Это крайняя необходимость. Каждое воспоминание, опыт, плохой либо хороший, формируют тебя, делают такой, какая ты есть. И это ценно. но порой с некоторыми девушками ситуация складывается столь неблагоприятным образом, что другого выхода не остается. А в кое-каких случаях коррекция воспоминаний просто гуманнее фатального приговора. Командующий поморщился. Печально, но в прежние времена мужчины Валентира действительно часто злоупотребляли своими способностями. Мы этим не гордимся, но и не драматизируем. дар нести забвение всего лишь инструмент в руках одаренного, подобно твоей структурной или рорской кровной магии. А любой инструмент может быть использован как во благо, так и во зло. Вот почему многие мои предшественники на этом посту стремились завладеть монополией на забвение. И сейчас редко кто из валентирцев с за пределами легиона способен провести эту сложную процедуру. И тем не менее накладки случаются, и к сожалению будут случаться впредь. Так Бат, как тебе известно, в своей неуемной гордыни и м о л о д у ш и и недостойной воина легиона сломал себе жизнь и упустил счастье. Он сломал жизнь Карли, а не себе. Гневно возразила я. Я помню ее совсем другой. Он сломал жизнь Карли, а не себе. Гневно возразила я. Я помню ее совсем другой. И никогда она не любила мерзкие извращения. Подлец что-то подправил в ее голове и сковеркал. Карла могла бы вернуться домой в регистр, а предпочла жить на помойке. Но не п р е д а т ь его, кивнул Тир. Поступок достойной спутницы легионера, и мы гордимся ее лояльностью. Как бы тебе ни хотелось думать иначе, Флориан. Но никакое забвение, тем более столь бестолковое, проведенное Баддом, не влияет на темперамент и прочие <coughs> особенности психики, в том числе весьма специфические. т а р а з ы с ы дополняют друг друга. Они прекрасная пара. Мисс Райф всегда чувствовала это и сознательно выбрала именно такого своеобразного спутника жизни. Она отдавала себе отчет, чем рискует. И добровольно предпочла Валентир с регистру. Тебе тоже однажды придется решить, с кем ты, Флориан. Я не с кем. Тир весело хмыкнул. Уверен, ты гораздо амбициознее. Я не Карла и в здравом уме. И в отличие от нее, мне важна свобода. А Валентир с и свобода – это понятия несовместимые. Я развела руками, как бы извиняясь. Ваша токсичность наделяет вас слишком большой властью. Так быть не должно. Это несправедливо и опасно. Пока говорила, улыбка командующего из любезной превращалась в ж у т к о в а т у ю а черты лица пугающе заострялись. Да, Флориан, страшным шепотом подтвердил он. Ты права. Токсичность очень, очень опасна. Можно полностью уничтожить девушку, сделать ее послушной марионеткой. стереть личность, всякое возможно. Например, вытравить из твоей милой головки эту чушь про свободу. Доверишься не тому человеку и пропадешь. Такова наша природа. Он смотрел так угрожающе пристально, словно примеряясь, что в меня пробрал ужас. Ладони вспотели, сердце заколотилось. Негодяй, он же! Специально испытывал меня, пугал, забавлялся как тигр с мышкой. Уф! Справившись с внутренней дрожью, я согласно затрясла головой. Вот, вот, ты и сам все понимаешь. т а р а т о р и л а излишне бодро, тщетно пытаясь скрыть волнение. Вот почему я люблю свою страну. В регистре не надо бояться, там нет миллиона условностей и там тебе никто не сотрет память. Тир шумно вздохнул, красивые пальцы пробарабанили по столу б ы с т р ы й р и т м Любишь свою страну, говоришь. За то твоя страна не особенно любит тебя. Я прищурилась. Валенстир живет по жестоким законам. Увы, мы не можем позволить себе иного. Подданные т а м и к о знают о правилах и традициях, об ответственности за их нарушение. Мы не скрываем ни рисков, ни последствий. Условности прозрачны и понятны, в отличие от империи. Все, чего ты так боишься, есть и в регистре, но тщательно запрятано в привлекательную обертку. Ты безусловно умна, Флориан, но слишком молода и наивна, чтобы разобраться во всей этой лжи. Наивна? Кого он назвал наивной? В душе поднималась протестная волна. Я набрала в грудь воздуха, намереваясь высказать. Бланш м а й л о к перебил он. И я так и замерла с открытым ртом. Ты же знаешь ее, не так ли? Странная прострация вдруг начала одолевать меня. Голова закружилась. Да, вымолвила через силу, пытаясь уловить какую-то стремительно ускользающую мысль. Это моя. Моя. Что? Я только что. Что он только что спросил? Сердце т и с к а м и сжала паника. Что-то было неправильно. Со мной что-то не в порядке. Что? Я. Почему? Я. б л а н ш м а й л о к напомнил Тир, и это имя, как вращающийся прожектор далекого маяка, н а м и г высветил скрытые зыбкой тьмой воспоминания. Что она такая? Ты знаешь. Мы, мы... Смутные картинки проносились в сознании, но никак не ухватить деталей. Я видела их, а осмыслить не могла. Руки задрожали. Неужели я схожу с ума? Надо поймать образ, хоть один, иначе я свихнусь. Поймать во что бы то ни стало. Проблеск и... Зеленые глаза. Мы с ней учились, работали. Почему я этого не помню? Дикий страх подкатил г о р л у т о ш н о т о й Что происходит, Грань? Что у нее за дар? У кого? Без на у кого? У Бланш. Командующий терпеливо возвращал меня в эту точку. Я судорожно всхлипнула. Какой-то кусок просто каждый раз выпадал из меня, как вода выливалась из решета. У Бланш м а й л о к она ну же она язык отказывался повиноваться. Приходилось прикладывать неимоверные усилия, чтобы совладать с ним. Она чтец. Я касалась воспоминания, но не успевала даже осознать его смысл. Оно уже осыпалось тысячей мелких песчинок. Так кто она? Она? Бланш. О боги! Я зажала рот ладонями. Бланш, моя Бланш! Что с ней стало? Блашечка? Исчезла? Умерла? Умерла ли? А я? Я же хотела, но так ничего и не выяснила. Я забыла о ней. Нет, я помнила, но... Почему-то не вспоминала и они же просто взяли и вырвали ее из моей памяти, стерли мою единственную подругу за последние пять лет. Сокрытая всплыла из подсознания ненадолго и погрузилась обратно, как черный кит в черные воды. Они вырвали, что вырвали, кто вырвал? Я т о р о п е л а м о р г а л а Командующий поднялся. Обошел стол и обернулся уже в дверном проеме. Запомни мои слова хорошенько. У тебя есть подруга, которую ты не помнишь и которую уже никогда не вспомнишь. Память о ней убрали маги ведомства. Они, а не мы. Подумай над этим, когда придется делать выбор. И он ушел. В коридоре тихо щелкнула дверь. А я продолжала сидеть на столе, скрестив ноги, глядеть на огонь, танцующий м е ж камней. Подруга, которую я никогда не вспомню. Ублюдочное ведомство покопалось у меня в мозгах, снова использовало меня как вещь, как тряпку, которую не жалко заткнуть дыру в канализации. Оно не только разрушило мою жизнь, лишило всего. Родины, статуса, денег, возможностей. Они пошли дальше, стерли мои воспоминания о ком-то очень близком. Меня затрясло, магия трещала в кулаках, жгла кожу. Пошли они, пошли они все, и Лекс, и все остальные, твари бездушные. Я ничего для них не сделаю, палец а палец не ударю, не вернусь домой, не хочу. Теперь я точно знала. Импульс силы раскрыл замок браслета связи. Я содрала железку и з а ш в ы р н у л а в дальний угол. Решено. Останусь в Валенстире навсегда.